Глава 20. Свадьба Дениса Радовича с Валерией была отпразднована скоро, сейчас же, как кончился Петровский пост. Молодые уехали после свадьбы в Петербург, куда Денис Иванович отправлялся по своему новому назначению. С ним поехала Анна Петровна, которую они уговорили не оставлять их. Петр Васильевич Лопухин в августе месяце перешел из Москвы в Петербург, где занял должность генерал-прокурора. С ним переехала его семья. Зародившаяся в Москве сплетня потянулась в Петербург за Анной и дошла до того, что говорили, будто бы Павел Петрович учредил в ее честь Аннинский орден, хотя этот орден был учрежден его дедом, герцогом шлезвиг гольштейн готторпским В 1735 году в память своей супруги Анны Петровны, дочери Петра Великого, а Павлом Первым лишь принят в день его коронования в число российских орденов. Сплетни должен был быть положен конец, когда Анна Петровна сама рассказала о своей любви к Гагарину императору Павлу. Гагарин находился тогда в действующей армии за границей под начальством Суворова. Павел Петрович послал немедленно личное предписание, чтобы Гагарин был прислан курьером в Петербург при первом же счастливом событии. Суворову нетрудно было исполнить это. Победы следовали за победами. 11 июля 1799 года Гагарин привез известие о двукратном поражении Макдональда на Требии. Он был щедро награжден, но лучшей наградой ему была любимая им и любящая его Анна. Денис Иванович, Счастливо служил в Петербурге, и многие не понимали, каким образом он удержался там же, женившись не на Анне Лопухиной, а на Аплаксиной, и общее мнение посчитало дуракам счастье. Радович был вполне доволен своей женой и даже тетушкой Анной Петровной, которая с годами стала путать еще больше однодворца с вальтерианцем и была известна этим всему Петербургу. Лидия Алексеевна осталась жить с Корницким в московском доме, по-прежнему полной хозяйкой всего имения, но недолго. Она умерла от припадка желчной колики, рассердившись, что ей была подана не по ее вкусу, недостаточно холодная. Смерть ее была почти скоропостижная, так что, когда приехал Денис Иванович, вызванный из Петербурга, он не застал ее. Он не застал не только ее, но и московского своего дома, который сгорел,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 что ни я, никто другой не причастен к смерти Ивана Степановича Радовича, умершего своей смертью, как указано в свидетельстве доктора. Видно было, что Лидия Алексеевна тоже подозревала Корницкого, и он дал ей письменную клятву, что муж ее не был убит. Прочтя эту записку, Денис Иванович перекрестился и проговорил, «Слава Богу, мать моя не была убийцей». Конец книги Михаил Николаевич Волконский. Гамлет XVIII века. Запись производится по изданию. Михаил Николаевич Волконский. Романы. Санкт-Петербург. Издательство «Логос». 2002 год. Читает Галина Самойлова.